Глава 12 Из христианства в ислам. Новые хозяева города приходят из пустыни. Эпиграф. Если ты наковальня, терпи. Если молоток, то ударяй. Арабская пословица. В седьмом веке нашей эры бывший погонщик верблюдов и первые его последователи за считанные десятилетия убедили словом и саблей миллионы людей, в том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. При жизни Мухаммеда лишь отдельные отряды бедуинов переходили в византийскую границу. Но при втором халифе Амаре события развернулись с большой быстротой. Хронология военных событий 30-х и 40-х годов 7 -го столетия очень темна и запутана. По всей вероятности, события шли в таком порядке. В 634 году В руки арабов перешла византийская крепость в Зайордании Баасра-Бостро. В 635 году пал сирийский город Дамаск. В 636 у реки Ермук произошло решительное сражение, при котором византийские войска потерпели поражение. Сражение при Ермуке отдало в руки арабов всю Сирию. К 637 году арабы захватили буквально все палестинские города за исключением Аскалона и Кейсарии. 637 или 638 после двухлетней осады арабами сдался Иерусалим. Не имея возможности противостоять, император Ираклий забрал древо креста Господнего и отступил в Константинополь. Это если вкратце. Иерусалим был осажден плотным кольцом. Видя, что выдержать осаду не удастся, иерусалимский патриарх Сафроний решил сдать город халифу Амару ибн Аль-Хаттабу. Амар – 634-644, с условием заключить договор о сдаче города лично с ним. В 638-м Амар прибыл к стенам Иерусалима, и такой договор был заключен. Иерусалим был передан арабам. Рассказ о договоре, на основании которого будто бы Сафроний сдал Иерусалим Амару, в котором будто бы устанавливались гарантии для христиан, их религиозной и общественной жизни сохранился, к сожалению, с некоторыми позднейшими добавлениями. Его фотокопия хранится сейчас в музее греческого патриархата в христианском квартале старого города Иерусалима. С одновременным завоеванием Месопотамии и Персии закончился первый период арабских завоеваний Азии. В конце 30-х годов арабский вождь Амр появился у восточных границ. Египта и начал его завоевание. Уже после смерти императора Ираклия, о котором шла речь в предыдущей главе, арабы в 641-642 завоевали Александрию. Амр-победитель послал это послание Амару в Медину. Я захватил город, от описания которого воздержусь. Достаточно сказать, что я захватил там 4000 вилл, 4 бань, 40 тысяч платящих подушный налог евреев и 4 сотни мест развлечений царского достоинства. К концу сороковых годов Византийская империя была вынуждена покинуть Египет навсегда. В Иерусалим византийцы тоже не вернулись. Нам нужно представлять себе, что один из основных по значению городов Византии захватила армия дикарей из пустыни. Арабы, конечно, водили караваны и в Персию, и в Византию, Но основная масса мусульманского воинства состояла из людей, которые никогда раньше не покидали своих ова Они увидели громадье церкви Неа и обомлели. Согласно ряду свидетельств, омар поднялся на храмову гору в сопровождении своего советника, перешедшего в ислам еврея, чтобы определить местоположение Эвен-Хат-Штия – краеугольного камня мироздания который по еврейским религиозным верованиям покоился в основании храма. По-видимому, Амар велел очистить храмовую гору и построить деревянную мечеть к югу от разрушенного храма в районе нынешней мечети Аль-Акса. Несмотря на сопротивление Иерусалимского патриархата, который остался на своем посту, он разрешил 70 еврейским семьям поселиться в городе и поручил им поддерживать чистоту и порядок на храмовой горе. Евреи поселились в южной части города между Храмовой горой и городом Давида. Караимский богослов Салмон бен Ерухам, который жил в X веке, сообщает, что евреям было разрешено молиться во дворах Дома Господня. Еврейский ученый из Испании Аврахам Бархия умер около 1136-го утверждает, что вплоть до завоевания Иерусалима крестоносцами 1099 евреи имели синагогу возле храма. Все эти свидетельства, однако, касаются не 7 века, а более позднего периода. Хотя в Иерусалиме поселилось много арабов, большинство населения по-прежнему составляли христиане. Мало того, Иерусалим, как одно из наиболее почитаемых мест для христианского мира, остался закрыт для паломников, приезжавших в Палестину из далекой Западной Европы поклонение святым местам. Для паломников в Иерусалиме были, как и раньше, странноприимные дома и больницы. Победоносные, но отсталые арабы столкнулись теперь с развитой византийской культурой, под влиянием которой они быстро подпали. Одним словом, в Сирии и Палестине между победителями и помежденными установилось на довольно продолжительное время хорошее отношение. Несколько хуже дело обстояло в Египте, но и там, по крайней мере, в первое время, Положение христиан было терпимо. После последовавшего захвата Персии в 645 году арабы восприняли и развитую многовековую иранскую культуру. Для евреев Персии после этого открылась возможность посещать Иерусалим, чего они, как граждане вражеского государства, долгое время были лишены. По-видимому, в первое время мусульманские власти не придавали особого значения городу, представление о святости Иерусалима в Исламе основываются прежде всего на убежденности Мухаммеда в своей миссии как преемника и преобразователя религии народов книги, евреев и христиан. Наиболее яркое это воззрение проявилось в выборе Мухаммеда в направлении, в котором следует молиться. В начале своей религиозной деятельности Мухаммед обратился к Иерусалиму и молился, обратившись к лицом к этому городу, позднее молился. Убедившись в безуспешности без попыток увлечь за собой аравийских евреев, он предписал обращаться лицом во время молитвы к древней арабской святыне Мекке, поведав своим последователям, что и Адам и Авраам Мекку посещали. Большой буквоед мухаммед разработал также учение, в какую сторону садиться, когда приспичило испражняться. В хадисах Аль-Бухари подробно описывает, что раз молиться нужно лицом, то отвечать на зов природы надо было лицом в обратную сторону. Но когда получается, что на зов природы отвечаешь лицом к Иерусалиму, что тоже не После некоторого раздумия Мухаммед решил, что садиться надо поперек, боком к каждому святому городу. Вся Палестина и Иерусалим в первую очередь были ареной библейской истории, которая с точки зрения мусульман является частью истории ислама. Это способствовало возникновению традиций, по которой Иерусалим являлся третьим после Мекки и Медины мусульманским святым городом. Основанием для этой традиции служил первый стих 17 суры Корана, в которой описывается как «Аллах перенес ночью своего раба Мухаммеда из мечети неприкосновенной в Мекке в мечеть отдаленнейшую Аль-Маджидалякса», хотя некоторые мусульманские теологи утверждали, что мечеть отдаленнейшая находится на небе. В целом, в мусульманской традиции установилось мнение, что в этой суре речь идет о храмовой горе в Иерусалиме, поэтому здесь впоследствии и была воздвигнута мусульманами мечеть Аль-Маджид Аль-Аксе. Но вернемся к году захвата Иерусалима. мухаммед умер в 632 году, Иерусалим пал в 638 году. В этом году 17-й суры Корана еще не существовало, так как не существовало самого Корана. После смерти Мухаммеда его проповеди остались в разрозненных записках, часто в нескольких редакциях. Только в 650 году, спустя 12 лет после взятия Иерусалима, все записи проповедей были собраны вместе. Они были изучены, сравнены и был выбран единый вариант – каждой проповеди. После этого проповеди соединили в одну книгу, причем расположили их не в хронологическом порядке и не в смысловом, а по размеру, от самой длинной до самой короткой. Так и появилась 17-ая сура Корана.